Полин. По пути из смерти Деи мы встретили Чарли. Он сидел на своей любимой кушетке и кормил крошками хлеба, собравшуюся вокруг форель. «Куда собираетесь, ребята?» — спросил он. «Просто погулять», — сказала Маргарет, прежде чем я успел открыть рот. «Что ж, хорошей прогулки», — сказал Чарли. «Замечательный день, правда? Сегодня отличное голубое солнце». «Конечно», — сказал я. Появилась Полин, сначала она заглянула в дверь, потом подошла ближе. «Всем привет!» — сказала она. «Привет!» «Что ты хочешь на обед, Чарли?» — спросила она. Ростбив, сказал Чарли в шутку. «Ну, так ты его получишь!» «Вот так сюрприз!» — сказал Чарли. «Сегодня что, мой день рождения?» «Нет, как у вас дела, ребята?» «У нас хорошо!» — сказал я. «Гулять собираемся!» — сказала Маргарет. «Это здорово! До встречи!»